отданной дедовой одеждой. На вот тебе, замороженная, дядя Володя сунул Ромке мелочь. Липу береги. Слова дяди Володи, замороженные, на почему-то напомнили Ромке, что он второгодник, Юля на Кавказе, а мать завтра улетит на Сахалин. И липа совсем старая, тоже может умереть как дед. Ромке вдруг стало так жалко себя, что он заплакал прямо в метро. Хорошо ещё под чёрными очками не видно. "Ну, сынок, что будем делать?" спросил Лёва, когда Ромка приплёлся домой. Матери дома не было, побежала по магазинам. "Знаешь, Лёва, вступила в разговор Липа, я считаю, ты как отец должен заняться ребёнком, ты должен Олимпиада, Михаил, телефон, сказал Лёва. Что ж он так тихо звонит? Липа бросилась в переднюю. Алло. Здравствуйте, Софья Лазарьевна дорогая. Да как, всё по-старому, потихонечку. Вот Джорджика похоронили. Лёва деликатно прикрыл дверь, чтобы не мешать Липе разговаривать. Ну что же мы с тобой будем делать, сынок? Не знаю, пап. в вечернюю школу? громко вздохнул. Там 3 года, девятый, десятый и одиннадцатый не хочу. А в техникум? Ромка сморщился. Один год бы ещё можно, чтобы аттестат получить. А может ещё какие школы есть быстрые? Ты ж теперь в моссовете. В моссовете больше делать нечего, второгодниками заниматься. Экстернат номер 1 помещался возле метро Автозаводской. Днём здесь была обычная школа, вечером экстернат. Ромко приехал вместе с отцом. Паспорт, военный билет, буркнула девушка, ответственная за приём, не глядя, протягивая руку к вошедшим. Вы понимаете, начал Лёва. Девушка утомлённо подняла глаза. Условия приёма висят на двери с той стороны. На двери говорилось, что в экстернат зачисляются лица мужского и женского пола не моложе 19 лет, имеющие свидетельство об окончании восьми классов, мужчины после службы в рядах советской армии. Ромко понурил голову, а Лёва наоборот завёлся. Вяло тянулось лето. Ромка был не у дел, Вовка жил в деревне, приезжал редко, рассказывал, как один гоняет всех деревенских, давал щупать сломанное хрустящее ребро и задирал губы, хвастаясь боевой потерей зубов, и опять скрывался в деревню. Ромка два раза звонил Юле, Юля подзвёлвала в трубку выслушивая как он ездил за ней на кавказ но обгорел лежал его мазали протухшими огурцами и простоквашей она вяло что-то отвечала и сворачивала разговор но так как громко всё равно лес с любовью она разрешила ему получить для неё в школе учебники для 10 класса сама она уезжает на днях в молодёжный лагерь Лёва приходил поздно. Жил он теперь после примирения с Люсей в басманном подлипном присмотрем. Та с удовольствием следила за его нравственностью. А Лёва с каждым днём всё больше и больше недоумевал, зачем он помирился с бывшей женой. Вечерами они вдвоём слипы смотрели телевизор, переделанный на увеличенный экран из старого КВН. Зарубежные новости Липа всегда слушала с повышенным интересом и даже курила в это время в комнате. Телевизионную информацию она сверяла с огромной политической картой мира, повешенной над диваном. С папиросой во рту, Липа забиралась коленями на диван и водила по карте толстыми короткими пальцами, между которыми потухала папироса. Так, Вьетнам. Вьетнаму нас будет здесь, а где же тогда Аргентина? К телефону Лёва самостоятельно не подходил. По всей видимости, это было особо оговорено условиями примирения. Подходила Липа, сухо на всякий случай говорила: "Алло, вас слушают?" И дальше по ситуации. Часто после "Алло, вас слушают?"